Обращение с нами Карла Ивановича в последнее время было как-то особенно сухо. Он как будто избегал всяких с нами сношений. Вот и теперь, когда я вошел в комнату, он взглянул на меня из-под лобья и снова принялся за дело. Я прилег на свою постель, но Карл Иванович, прежде строго запрещавший делать это, ничего не сказал мне. И мысль, что он больше не будет ни бронить не останавливать нас, что ему нет теперь до нас никакого дела, живо припомнило мне предстоящую разлуку. Мне стало грустно, что он разлюбил нас, и хотелось выразить ему это чувство. «Позвольте, я помогу вам, Карл Иванович», — сказал я, подходя к нему. Карл Иванович взглянул на меня и снова отвернулся. Но в беглом взгляде, который он бросил на меня, я прочел неравнодушие, которым объясняла его холодность но искреннюю сосредоточенную печаль. «Бог все видит и все знает, и на все его святая воля», сказал он, выпрямляясь во весь рост и тяжело вздыхая. «Да, Николенька», продолжал он, заметив выражение непритворного участия, с которым я смотрел на него. «Моя судьба — быть несчастливым с самого моего детства и по гробовую доску». Мне всегда платили злом за добро, которое я делал людям. И моя награда не здесь, а оттуда, — сказал он, указывая на небо. И когда бы вы знали мою историю и все, что я перенес в этой жизни? Я был сапожник, я был солдат, я был дезертир, я был фабрикант, я был учитель, и теперь я нуль. «И мне, как Сыну Божию, некуда преклонить свою голову», — заключил он и, закрыв глаза, опустился в свое кресло. Заметив, что Карл Иванович находился в том чувствительном расположении духа, в котором он, не обращая внимания на слушателей, высказывал для самого себя свои задушевные мысли, я, молча и не спуская глаз с его доброго лица, сел на кровать». Вы не дитя, вы можете понимать. Я вам скажу свою историю и все, что я перенес в этой жизни. Когда-нибудь вы вспомните старого друга, который вас очень любил, дети. Карл Иванович облокотился рукою о столик, стоявший подле него, понюхал табаку и, закатив глаза к небу, тем особенным мерным горловым голосом, которым он обыкновенно диктовал нам, Начал так свое повествование: Я был несчастлив и шо в моей матери. Да глюк, verfolgte mich, шо шос майны мутер. Повторил он еще с большим чувством. Так как Карл Иванович не один раз в одинаковом порядке, одних и тех же выражениях и с постоянно неизменяемыми интонациями рассказывал мне впоследствии свою историю, я надеюсь передать ее почти слово в слово, разумеется, исключая неправильности языка, о которой читатель может судить по первой фразе. Была ли это действительно его история или произведение фантазии, родившееся во время его одинокой жизни в нашем доме, которому он и сам начал верить от частого повторения, или он только украсил фантастическими фактами действительные события своей жизни, не решил еще я до сих пор. С одной стороны, он с слишком живым чувством и методическую последовательностью, составляющими главные признаки правдоподобности, рассказывал свою историю, чтобы можно было не верить ей. С другой стороны, слишком много было поэтических красот в его истории, так что именно красоты эти вызывали сомнения. В жилых моих течет благородная кровь графов фон Зомерблат. Я родился шесть недель после свадьбы. Муж моей матери, я звал его папенька, был арендатор у графа Зомерблад. Он не мог позабыть стыда моей матери и не любил меня. У меня был маленький брат Йохан и две сестры но я был чужой в своем собственном семействе. Когда Йохам делал глупости, папенька говорил, «С этим ребенком Карлом мне не будет минуты покоя». Меня бронили и наказывали. Когда сестры сердились между собой, папенька говорил, «Карл никогда не будет послушный мальчик». Меня бронили и наказывали. «Одна моя добрая маменька», любила и ласкала меня. Часто она говорила мне, «Карл, пойдите сюда, в мою комнату». И она потихоньку целовала меня. «Бедный, бедный Карл», — сказала она, «никто тебя не любит, но я ни на кого тебя не променяю». «Об одном тебя просит твоя маменька», — говорила она мне, «учись хорошенько и будь всегда честным человеком, Бог не оставит тебя». И я старался. Когда мне минуло 14 лет, и я мог идти к причастию, моя маменька сказала моему папеньке: "Карл стал большой мальчик, Густов. Что мы будем с ним делать?" И папенька сказал: "Я не знаю". Тогда маменька сказала: "Отдадим его в город господину Шульц, пускай он будет сапожник". И папенька сказал: «Хорошо. Шесть лет и семь месяцев я жил в городе у сапожного мастера, и хозяин любил меня. Он сказал, «Карл хороший работник, и скоро он будет моим подмастерьем». Но человек предполагает, а Бог располагает. В 1796 году Был назначен рекрутский набор. И все, кто мог служить от 18 до 21 года, должны были собраться в город. Папенька и брат Йохан приехали в город, и мы вместе пошли бросить жребий. Кому быть солдатом, а кому не быть солдатом. Йохан вытащил дурной номер. Он должен быть солдат. Я вытащил хороший номер, я не должен быть солдат. И папенька сказал, у меня был один сын, и с тем я должен расстаться. Я взял его за руку и сказал, зачем вы сказали так, папенька? Пойдемте со мной, я вам скажу что-нибудь. И папенька пошел. Папенька пошел, и мы сели в трактир за маленький столик. Дайте нам пару кружек пива, я сказал, и нам принесли. Мы выпили по стаканчику, и брат Йохан тоже выпил. «Папенька», — сказал я, — «не говорите так, что у вас был один сын, и вы с тем должны расстаться. У меня сердце хочет выпрыгнуть, когда я это слышу. Брат Йохан не будет служить, я буду солдат». «Карл здесь никому не нужен, и Карл будет солдат». «Вы честный человек, Карл Иванович». — сказал мне папенька и поцеловал меня. И я был солдат.